Поселение. 16 августа. 4 часа 13 минут. Джунгли Амазонии. Луи покачивался в каноэ, дожидаясь вести от своих ищейек. До рассвета было ещё далеко. На чистом небосводе сияли звёзды, но луна уже скрылась, окутав болото тенями. Приладив ночной бинокль, Луи пытался высмотреть хоть кого-нибудь из разведчиков. Пусто. Он недовольно поморщился. Сидя в ожидании, он чувствовал, как рушились его планы. Что там у них творится? Его уловка будто бы удалась. Рейнджеры подались в бега. Но что дальше? В полночь команда Фавре переплыла озеро Наканоэ, перетащенных волоком от реки. Приближаясь к дальнему берегу, группа увидела высоко в небе над каньоном вспышки ракетниц и услышала грохот выстрелов, прокатившийся эхом до самого болота. Луи наблюдал за перестрелкой через прибор. Команда Рейнджеров, без сомнения, подверглась атаке. Впрочем, с его позиции разглядеть нападавших не удалось. Все попытки связаться с разведгруппой Жака окончились неудачей. Его лейтенант самым таинственным образом смолк. Затем Луи отрядил ещё одну группу, свою элиту, на берег в инфракрасных очках и приборах ночного видения. Им предстояло произвести разведку в то время, как их шеф с остальными оставался ждать на воде. Прошло 2 часа, а Луи так и не услышал ни слова, не получил даже кратчайшей радиограммы. Вместе с ним в лодке сидело трое его людей и любовница. Все как один рассматривали дальний берег в бинокле. Чюй первый заметила, как из джунглей выбежал человек. Она указала на него отрывистым звуком, привлекая внимание. Луи узнал в нём предводителя группы слежения. Тот помахал им, приглашая пристать к берегу. Наконец-то буркнул Луи, опуская бинокль. Вереница Каноя понеслась к илистым отмелем. Луи вылез на сушу одним из первых. Он молча подал знак «Организовать защитный периметр», а затем отправился поговорить с разведчиком. Тот кивнул ему в знак приветствия. Темноволосый немец, наемник по фамилии Брайль. Ростом он был невысок, не больше пяти футов, в камуфляжной раскраске и черной форме. «Что вы узнали?» – спросил его Луя. Соглядатай заговорил с сильным немецким акцентом. "Ягуары, около 15", уи кивнул без удивления. Они уже слышали странное рычание и вой по ту сторону болота. "Но эти ягуары не простые", продолжал Брайль. "Какие-то монстры, втрое больше обычного. Здесь у меня тело". Потом отмахнулся Луи, возвращаясь к главному. "Что с теми другими?" Брейл продолжил рассказ, объясняя, как разведчиком пришлось действовать, чтобы остаться в тени. Остальные трое членов его группы укрылись на деревьях в ущелье. Стая уходит дальше по каньону, кажется, они гонят вражескую команду перед собой. Брейл протянул ладонь. После того, как кошки убрались, мы нашли это на трупе. На руке у шпиона лежали две серебристые полоски, нашитые на лоскут цвета хаки. Знак отличия капитана, командира отряда рейнджеров. Почему же ягуары не нападают на остальных? спросил Луи. Брэлл тронул ночной бинокль. Я кое-кого там заметил. Судя по виду, индиец. Он ведёт их выше по ущелью. Баналли, немец, пожал плечами. Хотя кто же ещё? Луи задумался, переваривая свежую информацию. Он не мог позволить другим зайти так далеко, особенно с учётом того, что рейнджеры успешно вошли в контакт с стаинственным племенем. Награда была слишком близка, поэтому Фавре не имел права упускать конкурентов из виду. Стая живых ягуаров, однако, могла вызвать некоторые затруднения. Она стояла между ним и командой противника и должна была быть уничтожена как можно незаметнее, дабы не спугнуть основную добычу. Луи оглядел сумрачный лес. Пришло пора выйти из тени. Как только он разведает расположение деревни и её охрану, наступит решающая часть спланированной им операции. А где эти ягуары сейчас, спросил Луи. Все ли они поднимаются по ущелью? Пока да, браэль кисло усмехнулся. Если наметится перемена, мои разведчики нам доложат. К счастью, твари отлично видны в инфракрасные очки, большие и яркие. Фавре удовлетворённо кивнул. "А других врагов нет? Мы прочесали всю зону". "Гер, доктор, тепловых пятен нет. Отлично. Стало быть, внимание рейнджеров и сейчас обращено не на его шпионов. Однако у самых земель банале такое превосходство не продлится надолго. Ему и его команде придётся ускорить свой путь. Но прежде для успешного выполнения плана тропу предстоит очистить от ягуаров". Фавре повернулся. Шуи стояла бок о бок с ним, молчалива и смертоносна, как всякая кошка джунглей. Он протянул руку и провёл пальцем по её скуле. Она подалась навстречу прикосновению, его мастерица зелий и ядов. "Чуи, Машери, похоже, нам придётся ещё раз прибегнуть к твоим талантам". 5 часов 44 минуты. Джунгли Амазонии. От носилок у НАТО болели плечи. Путешественники шли больше двух часов. Небо на востоке уже залило, предвещая зарю. «Долго еще?» – пыхтел Манни, спереди носилок, озвучивая общий вопрос. «Не знаю, но назад дороги нет», – ответил запыхавшийся НАТ. «Точно, если не хочешь стать чьим-то завтраком», – напомнила Каррера, которая то и дело поглядывала за спину. Всю ночь напролет ягуары тянулись за ними, передвигаясь в подлески у отвесных скал. Самые храбрые то и дело выскакивали на щебень черными силуэтами на черных камнях. Тортор -тор в их присутствии сделался вспыльчивым, сдавленно шипел и расхаживал вокруг носилок, неся свою вахту. Его глаза метали золотые молнии. Единственным путем к спасению был путь вперед, вслед за темной фигурой. Туземец сохранял расстояние в четверть мили и шел так, чтобы за ним поспевали. И все-таки скоро путники утомились. Проведя долгие дни без отдыха, они совершенно вымотались. Команда ползла черепашьим шагом, волоча ноги и спотыкаясь на каждом шагу. И хотя всем ночное путешествие изрядно потрепало нервы, кое-кому перепало сильнее других. Келли ни на минуту не отходила от носилок, постоянно проверяя состояние брата и на ходу поправляя окровавленные бинты. Её лицо в свете звёзд казалось таким же пепельно-серым, а взгляд усталым и испуганным. Когда её работа врача ненадолго заканчивалась, она по-сестрински держала Френка за руку, явно желая ему крепиться, как крепилась сама. Спасало только то, что Морфи и успокоительные удерживали поколеченного Френка в состоянии полудрёмы. Периодически он начинал стонать. В такие моменты Келли менялась в лице и кривилась, словно боль брата передавалась ей. Наддогадывался, что частично так оно и было. ели явно страдала не меньше своего близнеца. "Внимание!" выкрикнул Спиридекос. "Мы сворачиваем над вытянул шею. Всю ночь они прилелись по лежавшейся земле вдоль границы леса и каменистого Косагора у подножия скал. Теперь же их проводник поднимался по Косагору в сторону одной из расщелин, которыми были изрезаны отвесные стены. Она рассекала скалу сверху донизу и в ширину могла бы вместить двухместный гараж. Индиец подошёл к входу, оглянулся на путешественников и прошёл внутрь, не позвав за собой ни словом, ни жестом. "Я пойду первым", сказал Костас. Рейнджер поспешил вперёд, в то время как остальные замедлили шаг. Под дулом винтовки десантника был примотан фонарик. Он давал ровный свет и позволял быстро прицелиться. Костас ринулся в сторону зияющей трещины, глубоко вздохнул и заглянул за угол, чтобы осветить её изнутри. Несколько секунд он стоял неподвижно, затем, не высовываясь, помахал рукой. «Здесь боковой коридор! С подъемом!» Группа поспешила к рейнджеру. Над протиснулся в расщелину. Эта скальная трещина, как и первая, тянулась до самого неба, пропуская звездный свет. Дорога довольно круто шла вверх. Кое-где в скале, как оказалось, были вырублены грубые ступени. Профессор Коуви привлек к ним внимание остальных. Похоже, там лежит ещё один каньон или долина, с ним поравнялась Анна Фонк. А может, это петля того же каньона, а здесь путь к Верхним Иерусалим? Вдалеке проводник Одиночка взбирался по каменным ступеням, как будто не заботясь о том, идёт кто-нибудь следом или нет. Однако не все проявляли равнодушие к путникам. Ягуары подбирались всё ближе, рыча и поскуливая. По-моему, пора что-то решать, произнесла Карера. Коста с хмуро оглядел высокие стены, ограждающие корявую лестницу. Там может быть западня или засада. Зейн шагнул в сторону прохода. "Мы уже в западне, сержант. Лично я предпочитаю испытать неизвестное, чем возвращаться туда, откуда пришёл". Спорить никто не стал. Память о гибели Воржика и Ваксмана была ещё слишком свежа и болезненна. Коста протиснулся перед Зейном. "Вперёд, держите ухо востро". Расселина была достаточно широка, чтобы Нат и Манни могли пройти бок о бок с носилками в руках. Так было легче взбираться по высоким ступенькам, но всё же подъём вымотал их. Олин спустился к Нату. Кого-нибудь сменить? Манни скорчил мину. Я ещё продержусь. Нат тоже дал знать, что отказывается. Начался долгий подъём. Вскоре Манни и Нат отбились от основной группы и тащились в хвосте. Келли держалась рядом с ними. Тревога не покидала её лица. Карера замыкала ряды. От усталости у Натаны или коленей и сводило плечи, но он продолжал идти. "Тут уже недалеко", сказал он вслух, больше себе, чем кому-либо. "Очень на это надеюсь", отозвалась Келли. "Он сильный, справится", сказал Мани, кивая на Френка. "Силы когда-нибудь докончаются", ответила Келли. "Он выдержит", заверил её Нат. Счастливая кепка всё ещё на нём, верно? Килли вздохнула. Он с ней не расстаётся. Знаете, дома Фрэнк играл в клубе, стал почти профессионалом. Она понизила голос до напряжённого шёпота. Отец так гордился. Мы все гордились. Поговаривали даже, что Фрэнк выйдет в высшую лигу. Потом он неудачно съехал на лыжах и свернул колено. На том весь бейсбол и закончился. Мани удивлённо хрюкнул. Вот вам и счастливая кепка. Элли печально улыбнулась и провела пока за реку. "Да, но три сезона он отыграл и был счастлив. Даже после аварии Френка не стал горевать. Говорил, что чувствует себя счастливишим человеком в мире". Над посмотрел на бейсболку, завидуя Френку в его момент славы. Была ли жизнь так проста для него? Может, это кепка и впрям приносит удачу, потому что сейчас удача требовала сил как никогда раньше. Карера развеяла ностальгическую атмосферу. «Ягуары, они больше не преследуют нас!» — нато глянулся на спуск. Одна из кошек-гигантов стояла у входа, самка-вожак. Потом она попятилась и пошла вниз. Тор-Тор неотрывно смотрел на нее сияющим взглядом. Секунду они глядели друг на друга, а потом в темном вихре самка унеслась в джунгли. «Видимо, долина на берегу. Это убежище стаи, очередная защитная полоса». «Но что она защищает?» — спросила Каррера. Из далека послышался зов. Кричал Костас. Он встал в десяти ступенях от края расщелины и замахал стальным. Пока все собирались, на востоке занелся рассвет. За ступенчатым ходом открывалась долина, плотно покрытая зеленью, в том числе деревьями-великанами. Где-то рядом бодро журчала речушка, а вдалике слышался шум водопада. "Земля Банали", произнес профессор Коуве. К Мане и Нату подошел Олин и протянул руку к носилкам. «Теперь наша очередь!» Нат удивился, увидев в паре с русским Ричарда Зейна, но возражать и не стал. Они передали сменщикам носилки. Сбыв ношу с рук, Нат почувствовал, будто стал футов на сто легче, и что его руки вот-вот взлетят в воздух. Они с Маней поднялись к Костусу. «Индеец испарился!» – проворчал сержант. Нат посмотрел, того и впрямь нигде не было. Да и ладно, мы ведь знаем, куда идти. Надо дождаться, пока солнце не встанет как следует, сказал Костас. Маннинах хмурился. Банали следили за нами с первого дня в джунглях, днём и ночью. Так что взошло солнце или нет, мы всё равно ни души не увидим, пока им не заблагорассудится, кроме того, добавил Нат. С нами раненый. Чем раньше мы доберёмся до деревни, тем больше у него шансов выжить. Предлагаю двигаться дальше. Костас, вздохнув, согласился. Так и быть, только будем держаться все вместе. Сержант приостановился и повёл группу вперёд. С каждым шагом новый день разгорался всё ярче. В Амазонии светает подчас моментально. Звёзды над головой потонули в розовых разливах зари, безоблачное небо предвещало очередной жаркий день. Отряд замер на пороге рассветыны. Впереди в джунглях спускалась тонкая тропка, но куда она вела? В ризника в жилье странники не заметили ни домокастров, ни людского гомона, прежде чем отправиться вниз, Коста достал бинокль и осмотрел долину. "Проклятье", пробормотал он. "В чём дело?", спросил Зейн. "Этот каньон всего-навсего продолжение того, где мы были", он указал вправо. "Похоже только, что этот на другом уровне и отделён скальным уступом". Над посмотрел в свой бинокль, следуя жесту сержанта. За зелёной стеной он смог разобрать лишь русло речушки, стекающей посередине каньона. Он проследил её путь до того места, где она исчезала, падая с крутого обрыва в нижнюю часть каньона, ту самую, через которую они шли ночной пролёт в вотчину гигантских ягуаров. "Метод как в ящике", обронил Костас. Нод повернул голову с биноклем в противоположную сторону и заметил там другой водопад. Он обрушивался в каньон с нагромождением скал, у дальнего края. По сути дела, долина была ограничена с трех сторон отвесными стенами и обрывом с четвертой. «Полностью изолированный клочок джунглей», — понял Натт. Сержант гнул свое. «Не нравится мне все это. Единственный путь отсюда здесь, у нас под ногами». Когда же Натт опустил бинокль, на востоке пробился край солнечного диска, и леса залило светом, превратившимся под листвой в зеленоватое сияние. Над головами промелькнула стайка желто-голубых ара, снявшихся с гнезда возле мглистых горных уступов. Водяная пыль, взбиваемая двумя водопадами с обеих оконечностей долины, заставляла воздух почти что сверкать в первых лучах солнца. «Рай, да и только!» — в полголоса произнес профессор Коуве. С прикосновением света в джунглях раздались птичьи трели и переклички обезьян. У опушки запорхали бабочки чуть ли не с тарелку величиной. Кто-то махнатый и шустрый шмыгнул в лес. Несмотря на изоляцию, жизнь нашла способ проникнуть в эту зелёную долину. Кому же ещё она служила прибежищем? Что будем делать? спросила Анна. Несколько секунд все молчали. Наконец, над произнёс: "Думаю, у нас нет иного выбора, кроме как идти дальше". Коста вспоморщился и кивнул. Поглядим, куда ведёт эта тропа. Будьте начеку. Группа осторожно сошла по узкому склону к подножию леса. Лидером отряда оставался Костос, а Нат шёл с ним рядом, держась за ружьё. Плотной толпой они шли по тропе. Воздух под пологом тенистого леса наполняли такие густые запахи орхидей и цветущих лиан, что почти ощущались на вкус. Однако, как бы сладок ни был лесной воздух, напряжение росло. Что за тайны здесь сокрыты? Что за опасности? Малейшая тень навевала подозрение. Только потом, прошагав целых 15 минут, Нат заметил, что с лесом что-то не так. Видимо, усталость притупила его чувства. Он остановился и разинул рот. Манни нарипел на него сзади: "Что такое?" Насупив бровь, Нат сделал несколько шагов в сторону. "Куда это вы ренд?" спросил Костас. "Эти деревья..." Изумление захлестнуло Ната наперебой тревогу. Остальные тоже замерли, озираясь вокруг. А что с ними не так? спросил Манни. Над медленно развернулся. Мне как ботанику известно большинство растущих здесь видов. Он стал показывать и называть растения: хлопковое дерево, лавр, фикусы, красное дерево, всеческие пальмы, обычные растения, встречающиеся в экваториальном лесу. Но голос Нада затих. Но что? подгонял Костас. Над подошёл к тонкоствольному дереву. Оно тянулось ввысь на сотни футов и заканчивалось раскидистым веером веток, с нижней поверхности которых свисали тяжёлые бугристые шишки. Вы знаете, что это? Похоже на пальму, ответил сержант. А что? Это не пальма, надхлёпнул петернёй по столу. Это соговник, чёрт его подери. Как как? Древное растение, которое считается вымершим давным-давно, ещё с мелового периода. Его изображения встречаются лишь в описях ископаемых останков. Вы уверены? спросила Анна Фонг. Нат кивнул. Я писал диссертацию по палеоботанике. Он подошёл к другому растению, кусту наподобие папоротника, только вдвое выше человеческого роста. Каждая его ветвь была длиной с нат и также широка, как две его расставленные руки. Натон тряхнул один из огромных листьев. А это что, пьемо древовидный палоон, который должен был вымереть во время карбона? И это ещё не всё. Их тут полно. Глосоптериды, хвати ши, подокарповые, он продолжал указывать. И это только то, что я могу определить. Надткнул ружьём в дерево с изогнутым стволом, свёрнутому в верхушке улиткой. Что вот это, например, не имею понятия. Он повернулся к остальным, забрасывая усталость как вторую кожу и потряс руками. Мы в музее живых ископаемых. Как такое возможно? спросил Зейн. Ответил Кууве Здешний участок изолирован со всех сторон, словно карман во времени. Всё живое, однажды попав сюда, могло не изменяться миллионы лет. Геологически эта область относится к палеозою, взволнованно добавил Нэт. Амазонский бассейн был некогда пресноводным внутренним морем до того, как тектонические издвиги образовали канал и вода ушла в океан. Теперь у нас есть возможность заглянуть в древние времена. Потрясающе. Как бы там ни было, возразила Келли из-за носилок. «Мне надо переправить Фрэнка в место побезопаснее!» Ее слова вернули Ната к действительности, из прошлого в настоящее. Он кивнул, устыдившись собственных восторженных излияний в столь тревожный момент. Костас прочистил горло. «Идем дальше!» И отряд потянулся за командиром. Нат брел, задрав голову, очарованный лесом. Он разглядывал полок, подозрительные тени интересовали его куда меньше, чем сами деревья. Как опытный ботаник, он не мог оторвать потрясённого взгляда от буйства местной флоры: челенистых хвощей высотой с арганные трубы, папоротников, в сравнении с которыми современные пальмы казались пигмеинами, громоздих пращуров хвойных с шишками величиной с микролитру ложку. Сочетание нового с доисторическим поражало. Никто прежде не видел подобной составной экосистемы. Профессор Коуве поравнялся с натом Ну и что ты обо всём этом думаешь? Не знаю, над покачал головой. Вообще, доисторические да рощи находили и раньше. В Китае в 80-х открыли леса реликтовые секвойи, в Африке грот с редкими папоротниками, в Австралии совсем недавно среди отдалённых дождевых лесов обнаружили целую заросль деревьев, считавшихся вымершими. Над сделал паузу и глянул на Кову. Если учесть, как мало изучен леса Амазонии, становится странным, что мы встретили такую рощу только сейчас. Джунгли хорошо стерегут свои тайны, сказал Коуве. По мере углубления в лес полог становился плотнее, а деревья выше. Утреннее солнце осталось над листвой, ниже всё погрузилось в зеленоватый полумрак. Казалось, путники снова вернулись в сумерки. Разговоры утихли, теперь всеобщее внимание было приковано к лесу. Даже не следующим в ботанике стало ясно, насколько здешние джунгли отличались от уже виденных. Да и исторические растения всё больше теснили своих современных собратьев. Стволы делались толще, папоротники высились гуще, среди винегрета форм мелькали откровенно причудливые. Вот отряд миновал представителя бромелиевых размером с небольшой коттедж. Мощные цветы диаметром с тыкву свешивались с лиан и наполняли воздух благоуханием. Это была теплица невероятных размеров. Костос вдруг встал как вкопанный, уставившись на тропу, перехватив оружие поудобнее. Затем он медленно махнул стальным, чтобы те пригнулись. Атриад сел на корточки, над повертел дробовиком. Далеко не сразу он заметил, что так всполошил рейнджера. Десантник всматривался перед собой, слева, справа и даже сзади. Всё выглядело как на одной из хитроумных картинок. которые на первый взгляд кажутся мешаниной фрагментов, и только потом, если посмотреть под особым углом, расслабив глаза, сразу и вдруг складываются в трёхмерную фигуру. Точно так, сразу и вдруг. Над узрел лес в новом свете. Высоко на деревьях, поверх толстых сучьев, расположились рукотворные платформы с маленькими хижинами на них. Крыши многих из них были сплетены из живых листьев и веток, не требуя дополнительного камуфляжа. Эти сооружения великолепно сливались с деревом хозяином. Когда над приблизился лианы и плющи-душители, вьющиеся между деревьями и висящие плетьми до земли, оказались ничем иным, как подвесными мостами и лестницами. Одна из таких лестниц болталась по правую руку Атната всего в нескольких ярдах. Во всю длину она была усеяна цветами, живая, как и прочее. Теперь, продолжая оглядываться, Натон с трудом отличал человеческие творения от природных. Сочетание шеламыля, маскировка поражало совершенством. Сами того не ведая, путешественники очутились в деревне Бан-Алли. Постройки становились крупнее и располагались всё выше, в несколько этажей, перемежаясь площадками и пропетами. Даже они, несмотря на размер, оставались неразличимы благодаря укрытию из коры веток и листьев. Путники смотрели вокруг, не смея пошевелиться. У всех на лицах застыл один и тот же вопрос. «Где обитатели этих древесных жилищ?» Тортор задавленно зарычал. «И тут Нат увидел Бан-Али так же, как увидел деревню». Они с самого начала скрывались вокруг, вездесущие, безмолвные и неподвижные, как живые обрывки теней. Их тела, раскрашенные чёрным, сливались с темнотой в промежутках листвы и в подлеске. Один из изземцев вышел из спасительного поло марака на тропу. Казалось, ружья в руках чужаков его не страшили. Над был уверен, что перед ними стоял их давешни проводник, тот, что завёл их сюда. В его чёрные волосы были вплетены кусочки листьев и цветов в дополнение к природному камуфляжу. Он вышел безоружный, с пустыми руками. По правде сказать, индейц вообще был наг за исключением набедренной повязки. Тузимец смотрел на пришедших, и лицо его было сурово и непроницаемо. Затем он, не говоря ни слова, развернулся и пошёл по тропе. "Должно быть, он хочет, чтобы мы снова последовали за ним", сказал Коуве, поднимаясь на ноги. Остальные медленно встали. В глубине леса показались другие индейцы, тихие стражи, погружённые в сумрак. Костос стоял в нерешительности. "Если бы они хотели убить нас", добавил профессор, "то давно сделали бы это". Костос насупился, но затем мне хотя побрёл за проводжатом. По пути над продолжал исследовать деревню и её молчаливых жителей. Время от времени ему попадались на глаза лица поменьше, высовывающиеся из окон. лица женщин и детей. Он огляделся на тех, кто скрывался в лесу, видимо, воинов племени или разведчиков. Разрисованные лица несли характерные черты американских индейцев, чем-то они напоминали предков азиатов, которые однажды пересекли Берингов пролив, именуемый Аляску, обосновались в обеих Америках около 50.000 лет назад. Однако кем они были, как попали сюда, где берут начало их корни? Нато, несмотря на опасность и висящую в воздухе угрозу, не терпелось выведать побольше об этом народе и его истории, так тесно оказавшейся связанной с его собственной. Нато наглядел лес. Здесь ли прошел его отец? Едва он представил такую возможность, как у него сжалось в груди. В нем ожили прежние чувства. Еще чуть-чуть, и он узнает правду об отце». По мере того, как отряд продвигался вперед, стало ясно, что экспедицию ведут к залитой солнцем поляне, видневшейся на расстоянии. Лес по обе стороны тропки раздался, и люди вышли на свет. Открытую лужайку окружало кольцо гигантских саговников и примитивных голосеменных. По солнечной поляне петлял мелкий ручеек, жорча и посверкивая. Проводник продолжил путь, но отряд озадаченно встал на краю. Проводник продолжил путь, но отряд озадаченно встал на краю. В центре поляны, едва ли не занимая её целиком, высилось мощное дерево, подобного которому над прежде не видел. Оно тянулось вверх на высоту 30 с лишним этажей, а его белый ствол составлял в поперечнике не меньше 10 ярдов. Толстые корни, словно чьи-то бледные колени, выпячивались из тёмной земли, а некоторые, прежде чем углубиться в почву, обвивали русло текущего рядом ручья. Ветви дерева разрастались отчётливыми этажами, напоминая гигантские секвойи. Однако вместо хвои у этого вида росли широкие пальчатые листья. Они дрожали на лёгком ветерке, показывая серебристую изнанку и грозди семенных коробочек со скорлупой, как у кокосовых орехов. Наташаломлённо разглядывал дерево, не зная, с чем его соотнести и куда определить. Может, в новый вид и первых голосеменных? Он сомневался. Орехи отчасти походили на семена современного пятиколобиума, только здешний вид был гораздо древнее. Изучая дерево, Над заметил еще кое-что. Даже этот лиственный гигант имел обжитой вид. На толстых сучьях или у ствола теснились группки хижин. «Имитируют семенные коробочки», — пораженно осознал Над. Проводник-туземец, шедший впереди, прошмыгнул между двух корявых корней и скрылся в тени. ада я в сторону для лучшего обзора, но тут увидел, что там, на самом деле, располагался арочный спуск к основанию дерева, дверной проём. Натан поднял глаза гроздим построек. Лестницы лианы рядом не было. Как же туда добирались? Неужели по спиральному ходу в стволе? Надо сделать шаг вперёд с намерением это выяснить, но Манни схватил его за руку. "Гляди", белка указал в сторону. Ната вернулся. Отвлекшись на белого исполина, он совершенно не заметил низкую бревенчатую хижину в другой части прогалины. Сруб ее был неказистым, но прочным, а крыша сложена из тростника. Будучи единственным в округе наземным строением, она, казалось, попала сюда из другого мира. — На крыше случаем не солнечные батареи? — спросил Манни. Над прищурился и поднял бинокль. На верхушке хижины поблескивали в утреннем солнце две чёрные панели, действительно, похожие на батареи. Натза, заинтригованный, принялся осматривать постройку более тщательно. Окон в ней не было, а на месте двери болталась лишь плетёная заслонка из пальмовых листьев. Внимание Ната привлёк какой-то предмет, стоящий у двери. Он узнал его длинный посох из древесины пиротинеры, отполированный годами верной службы. и увенчанный пучком перьев Хока. Над почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Это был посох, на который опирался при ходьбе его отец. Выронив бинокль, Натан пошел, спотыкаясь к хижине. «Рент!» — прикрикнул на него Костас, но он уже не слышал. Ноги сами несли его все скорее и скорее. Остальные потянулись за ним, чтобы не разбивать группу. Зейн и Олин крякнули, взявшись за носилки. Ната мчался к двери и вдруг осадил себя, тяжело дыша. Во рту у него пересохло. Он смотрел на посох, но уже вблизи. На рукояти были вырезаны инициалы КР. Карл Рент. У Ната выступили слёзы. Во время исчезновения отца Натан отказывался принять мысль о его смерти. Ему было необходимо цепляться за надежду, иначе отчаяние раздавило бы его, и он просто не смог бы целый год возглавлять поиски. Даже когда все средства иссякли, когда ему пришлось признать версию о кончине отца, он не уронил ни слезинки. За столь долгий срок тоска развелась в жуткую депрессию, и следующие 4 года жизни канули в эту чёрную дорогу. Зато сейчас, держа в руках доказательство того, что отец был здесь, Натан не сдерживал слёз. Над вовсе не тяжел себя надеждой на то, что отец всё ещё жив. Такие чудеса удел героев романов. Здесь же вся постройка была отмечена следами долгого запустения. У порога лежала груда листьев, принесённых ветром из леса, по которому не ступала нога человека. Нат шагнул вперёд и отодвинул плетёную дверцу. Внутри было темно. Над выхватил из кармана куртки фонарик, включил его. Застигнутая в укромном углу пака, безхвостая крыса юркнула в щель у дальней стены. На полу лежал толстый слой пыли, испёчрённый отпечатками маленьких лап и засохшим помётом. Над осветил всё вокруг. Внутри у противоположной стены с потолочных балок свишивались четыре гамака, пустые и нетронутые. Чуть ближе стояла самодельная скамейка, на которой выстроилась ширен го лабораторных приборов, включая складной компьютерный ноутбук. Как и Посах, нат узнал крошечный микроскоп и скалянки для образцов. Все они также принадлежали его отцу. Он шагнул вглубь тёмной комнаты и открыл ноутбук. Тот моментально зажил своей электронной жизнью, заставив ната вздрогнуть и отшатнуться. "Батарея", произнёс мани из дверей. "Они всё ещё питают его". Надтер полутин у слодоней. Мой отец был здесь, пробормотал он потрясённо. Это его приборы, ковве стоявший поудель сказал. Индеец возвращается, и не один. Над ещё несколько секунд смотрел на экран. В воздухе плавали пылинки, поскеркивая в солнечном луче, что пробивался в дом через открытую дверь. Комната благоухала древесной смолой и сухим пальмовым листом. Однако чувствовался и другой, более глубокий привкус пепла и старины. Здесь уже больше полугода никого не было. Что произошло с отцом и его спутниками? Вытирая глаза, над повернулся к дверям. Было видно, как разрисованный чёрным туземлец идёт в направлении хижины. Рядом с ним семенил абориген поменьше, индейц пигмей. Ростом в нём было не больше 4 футов. Его смуглая кожа не была покрыта краской, за исключением броского рисунка из красных линий на животе. и синего отпечатка ладони чуть выше пупка. Нат вышел на солнце, возвращаясь к остальным. У новоприбывшего красовались перья в ушах, убранство привычное для яномама. Ещё он носил подвеску с жуком в качестве украшения. Чёрный глянцевый панцирь блестел на солнце. Это был тот самый не тот жук, не тот кузнечик, с те, которых сожрала Капрала Йоргенсена. Профессор Коувю бросил взгляд на Ната. Рент тоже заметил необычный амулет. Им открылось новое свидетельство того, что нападение на отряд велось отсюда. Над вскипел. Это племя не только было по вине в смерти половины его спутников, оно 4 года держало в плену выживших членов отцовской экспедиции. В душе вздымались ярость и боль. Коуви, как будто догадался о его чувствах. Погоди, Над, давай посмотрим, чем всё обернётся. Их прежний проводник вывел перед собой незнакомца. и отошел в сторону с явным почтением к малорослому собрату. Пигмея глядел группу, внимательно изучив каждого, в том числе немного прищурившись и тортора. Наконец он ткнул в сторону носилок, а затем на Олина с Зейном. «Нести раненого!» — произнес он на ломаном английском, махая на остальных. «Другие стоят здесь!» После этих простых указаний человек повернулся и направился обратно к белому дереву. От потрясения никто не мог сдвинуться с места. Английская речь в устах индейца потушила гнев НАТО. Олин и Зейн по-прежнему стояли как вкопанные. Индейц-проводник сердито замахал им, чтобы те пошли за его соплеменником. «Никто никуда не пойдет!» – отрезал сержант Костас. Каррера тоже подалась вперед, как и он, с оружием на готове. «Мы не разобьем отряд!» Туземец нахмурился, затем указал на крохотную удаляющуюся фигурку. Лекарь, проговорил он, сиясь подобрать слова. Хороший лекарь. И снова родные слова из уст дикарей составили ихе задачу на умолкнуть. Наверное, команда вашего отца научила их английскому, пролепетала Анна. А может и сам отец, подумал Нэт. Коуви обратился к Келли. По-моему, нам следует подчиниться. Я не думаю, что они хотят Френку зла. Если хотите, я могу донести его. Я своего брата не брошу, сказала Келли, станався на силок. Зин тоже вставил своё слово. Я вообще туда не пойду, остаюсь там, где ружье. "Успокойтесь", ответил профессор. "Вместо вас пойду я, всё равно теперь моя очередь". Зин был просто счастлив избавиться от ножа. Освободившись, он спрятался в тени вечного хмурого сержанта Костоса. Келли подошла к Улину из-за головья носилок. "Я понесу с другого конца". Русский попытался воспротивиться, но получил отпор. За вами спутниковая связь. распорядилась Келли. Вы единственные, кто может починить эту чёртову штуку. Олин неохотя согласился и отпустил бамбуковое кольье на силах. Несколько секунд Келли боролась с тяжестью, затем рывком выпрямилась. Над протянулся вперёд, чтобы помочь ей. Я могу понести Френка, предложил он. А вы пойдёте рядом. Нет, бросила она сквозь зубы и кивнула на хижину. Постарайтесь выяснить, что здесь случилось. Не дожидаясь возражений, Келли зашагала вперёд. Коуве за ней, придерживая с другого конца носилки. Такое содействие, видимо, успокоило туземца, и он повёл их к гигантскому дереву. Стоя на пыльном пороге, Нат снова взглянул на постройки, ильнувшие к белой коре высоко над землёй. Его осенило, что эту же картину отец видел в последние дни своей жизни. Над он старался уловить какую-то связь с отцом и не сдвинулся с места до тех пор, пока Кили и Коуве не исчезли в туннеле. Когда его соратники начали сбрасывать рюкзаки, он отвернулся к опустевшей хижине. Экран ноутбука призрачно светился в потёмках. Это был таскливый, безжизненный свет. Надо вздохнул, гадая, что произошло с обитателями хижины. Приседая под весом своего брата, Келли прошла под тёмную арку в мощном стволе дерева. Её внимание разрывалось между Френком, которому становилось всё хуже, и окружавшей неизвестностью. В это время на повязке Френка насквозь пропиталась кровью. По ним ползали сотни мух, слетевшихся на дермовое угощение. Ему срочно требовалось переливание. Келли перебирала в уме медикаменты и всё, что могло пригодиться: капельницу, новые давящие повязки, побольше морфия и антибиотиков. Френку непременно должен дожить до прибытия вертолётов. Тем временем, несмотря на весь страх и ужас, переполнявшие её, Она невольно дивилась тому, что открылось глазам после входа в туннель. Келя ожидал увидеть тесный прорубленный ход, однако открывала широкая дорожка, пологий и просторный коридор, вьющийся выше и выше к самим древесным постройкам. Его полированные стены были густова медового цвета, по которому шёл узор из голубых отпечатков ладоней. Через каждые 10 ярдов в стене попадались окошки наподобие бойницы средневековых замков. Сквозь них пробивался яркий солнечный свет, озаряя дорогу. Келли и Коуви пробирались по винтовому ходу вслед за провожатым. Пол был гладким, но не настолько, чтобы затруднять ходьбу. От подъема, хотя и по логово, Келли довольно быстро запыхалась, но адреналин пополам со страхом за брата и остальных гнали ее вперед и вперед. «Такое впечатление, что это естественный туннель», – бормотал Коуви ей в спину. «Стены гладкие, завитки идеальных пропорций, как будто это проводящий элемент, ход в стволе дерева, а не прорубленный коридор». Келли облизнула губы, однако не нашла в себе сил для ответа, уставшая и напуганная. Слова профессора привлекли ее внимание к стенам и полу. Теперь и ей стало видно, что к туннелю словно никогда не прикасался топор. Только окна были явственно устроены человеком, прорублены изнутри. Разница поражала». Возможно ли, чтобы племя наткнулось на витой ход внутри дерева и решило им воспользоваться? Постройки, виденные отрядом в пути, доказали, что банали были искусными зодчими, умеющими сочетать неживое с живым. Быть может, дерево было лишь примером их мастерства. В довершение всего профессор сделал ещё одно открытие. Мухи исчезли. Келиглянула через плечо. Стая мух роящихся и снующих по повязкам её брата В самом деле пропала. Они разлетелись вскоре после того, как мы вошли внутрь, сказал Коуви. Видимо, древесные масла этого вида способны отпугивать насекомых. Килли тоже почувствовала мускусный запах дерева. Он показался ей на удивление знакомым, так как напоминал запах эвкалиптовых листьев, лекарственный и приятный, но с более глубоким оттенком земли и спелости. Поглядывая через плечо, Килли видела, как сильно набухли повязки на Френки. С такой кровопотери ему долго не продержаться. Нужно было срочно что-то предпринимать. Страх за брата леденил Келли душу. Несмотря на полную измотанность, она прибавила шаг. По мере подъема в стенах туннеля стали появляться более широкие отверстия. Проходя мимо, Келли заметила, что ответвления коридора вели либо в хижину у ствола, либо продолжались внутри ветвей ходами шириной с мостовую, ведущими опять-таки к хижинам. их же путь лежал все дальше и выше. Несмотря на усердие, Келли скоро начала спотыкаться и волочить ноги, у нее появилась одышка, глаза щипало от пота. Ей неимоверно хотелось передохнуть, но Фрэнка нельзя было бросать ни на минуту. Индеец-проводник заметил, что они отстают все больше и больше. Он вернулся и, судя по всему, осознал их положение. Я помогать. Он подошёл к Келли и стукнул себя кулаком в грудь. Я сильный. Индеец отпихнул Келли в сторону и взялся за носилки с её стороны. Келли слишком обессилила, чтобы противиться, и слишком запыхалась, чтобы поблагодарить. Едва она отошла в сторону, как двое мужчин продолжили подъём уже в ускоренном темпе. Келли пошла рядом с носилками. Фрэнк побледнел. Его дыхание стало поверхностным. Поменявшись местами с индейцем, Келли снова перевела всё внимание на брата. Она достала стетоскоп и приложила к его груди. Сердце Фрэнка глухо стучало, в лёгких слышались хрипы. Его организмы быстро начал сдавать, впадая в гиповолемический шок. Кровопотерю надо было как-то прекратить. Сосредоточившись на состоянии брата, Келли не заметила, как туннель подошёл к концу. Внезапный извилистый ход оборвался точно таким проёмом, какой они видели при входе в основание гигантского ствола. Но вместо того, чтобы вывести их на свет, этот проём открывался в сводчатое помещение с круглым, как блюдце, полом. Келия озирала его внутреннее убранство, освещённое теми же грубыми прорезями в изогнутых стенах. Сферический зал был не меньше 30 ярдов поперечнике, гигантский пузырь, возникший в дереве. Он наполовину выпечивался за пределы основного ствола, словно чудовищный гал, произнёс Коув, подразумевая наросты на листьях и побегах дубов и прочих деревьев, создаваемые насекомыми и некоторыми другими паразитами. "Верно подмечено", согласилась про себя Келли. "Только в этом гале обитали вовсе не насекомые. Вдоль гнутых стен на колышках висели плетёные гамаки, не меньше дюжины". На некоторых лежали разметавшиеся обнажённые туземцы, другие банали сновали вокруг. У них были заметны признаки всевозможных увечий: забинтованная нога, рука с наложенной шиной, разбитая бровь. У кели на глазах один индиец прикладывал раненому с длинным порезом на груди какую-то пастообразную массу, а тот морщился. Кели тут же поняла, куда попала. Перед ней была больничная палата. Низкорослый индеец стоял в нескольких шагах от пришедших, всем своим видом выражая нетерпение. Затем он указал на пустующий гамак и затараторил на неизвестном языке. Провожата ответил кивком и взял курс на нужный гамак. Профессор Коуве по пути пробормотал: "Если не ошибаюсь, это диалект языка йенамама". Киле вопросительно посмотрел на него, уловив потрясение в его голосе. "Язык йенамама не имеет аналогов", пояснил профессор. Его речевые модели и тональные структуры стоят особняком среди прочих. Настоящий лингвистический уникум. Это одна из причин, по которой Яномама считается одним из амазонских племен прародителей». Он взволнованно разглядывал собравшихся в зале. «Судя по всему, Банали – их потомки, потерянное племя Яномама». Келли машинально кивала. Ей было не до профессорских теорий. Она пристально следила за состоянием Фрэнка. Под присмотром индейца пигмея мужчины опустили носилки и перенесли Френка в гамак. Кели встревоженно согнулась над братом. Перевалка растермашила Френка, и он тихо застонал, заметался. Видимо, снотворное переставало действовать. Кели потянулась к аптечке, лежащей на опустевших носилках, но не успела забрать шприцы морфий, как лекарь пигмей выкрикнул подручным какие-то приказания. проводник вместе с другим туземцем достали маленькие костяные ножи и принялись ослаблять повязки на культях Френка. Так нельзя, воскликнула Келли, поднявшись во весь рост. Индейцы как будто не замечали её. Они занимались наскось промокшими бинтами. Кровь полилась интенсивнее. Келли бросилась к гамаку и схватила одного из туземцев за локоть. Стойте, вы не знаете, что творите. Давщи и повязки ещё не готовы. Ему нужно переливание, иначе он истечёт кровью до смерти. Индиец вырвался из её рук и хмуро покосился на Келе, вмешался Коуве. "Она наш лекарь", видимо, услышанная задача лотоземца, потому что он перевёл взгляд на своего шамана. Малоро슬лый индиец присел у покатой стены возле изголовья гамака. Держа в руке миску, он собирал в неё густой сок, стекающий по выдолбленному в стене желобу. "Я здесь лекарь", произнёс человек. "Это лекарство баналли, остановить кровь, хорошее лекарство от ягги". Гели посмотрела на Кову. "Ягга это похоже на якка", расшифровал он. "Что значит в матином языке янамама?" Кув обвёл взглядом комнату. "Должно быть, они так называют это дерево. Ему же и поклоняются". Шаман Банали встал вместе с миской и наполовину полной красноватого сока. Затем он подтянулся и перекрыл ток, закупорив деревянной пробкой отверстие в желобе. "Хорошее лекарство", повторил он, приподняв миску и направляясь к гамаку. «Кровь Ягги остановить кровь человека!» В его устах это звучало, как и народная мудрость, перевод древнего изречения. Он знаками показал помощнику, чтобы тот отрезал одну из повязок. Келли снова открыла рот для протеста, но профессор предупреждающе сжал ее руку. «Собирайте свои капельницы и перевязочный материал», – шепнул он. «Будьте наготове, но сперва поглядим, на что способно это лекарство». Кели подавила возражение, вспомнив индийскую девочку в Сан-Габреле и то, как западная медицина не оправдала себя. Она решила, что на мгновение уступит банале, доверившись не столько коротышке шаману, сколько кууве. Она бросилась к аптечной сумке и стала рыться в ней, привычным жестом нащупывая бинты и физраствор. Когда Кели подготовила всё необходимое, её взгляд скользнул по ближайшему желобу для сока. Кровь Яги Закупоренный ход тёмной полосой просвечивал сквозь древесину, пролегая туннесте жёлобок к потолочному своду. Килли заметила и другие ходы, причём каждый таким же тёмным каналом вёл к соответствующему гамаку. Держа в руке бинт, она стояла и смотрела, как отдирали окровавленные повязки Френка, как сестре, а не доктору. Килли сделалось дурно при виде осколков костей, рваных краёв мышц и мешанины растерзанных тканей. Обильно струящаяся кровь со сгустками омывала зияющую рану и сочилась на пол сквозной сетки гамака. Келе вдруг стало трудно дышать. Окружавшие звуки казались и тише, и одновременно реще. Её внимание было приковано к неподвижно лежащему телу. Разумом она пыталась убедить сама себя, будто с френком всё будет хорошо, но в душе знала правду. Брат обречён. Её глаза наполнились слезами, они душили её. В виде Кель в таком горе, ковы, обнял её за плечи. "Господи, помоги", рыдала она. Шаман Банали осмотрел ножной обрубок. Взгляд его был хмурым. Затем он сжерпнул полную ладонь тягучего, высокого цвета портвейна и щелёпнул на рану. Реакция последовала незамедлительно и притом самая бурная. Культя френка резко вздёрнулась, словно от электрошока. Он исторг дикий, нечеловеческий вопль, хотя и был в обмороке. Килли кинулась к брату, вырвавшись из рук профессора. "Фрэнк!" Шаман покосился в её сторону. Он пробубнил что-то по-своему и ретировался, позволя ей выйти вперёд. Она дотянулась до брата, схватил его за руку. Однако приступ боли прекратился так же резко, как и начался. Фрэнк опять лежал неподвижно. Килли решила, что он умер. Она склонилась над ним в громком плаче и вдруг обнаружила, что его грудь то и дело прерывисто вздымается. Жив. Келли облегченно опустилась на колени, прямо на нее смотрел обрубок ноги Фрэнка. Она взялась осматривать рану с бинтами в руке, полная самых мрачных предчувствий. Но бинтовать было незачем. Там, где сок соприкоснулся с разрозненной плотью, образовалась плотная корка. Келли пораженно протянула руку и потрогала странный состав. Из вязкого тот стал плотным и кожистым, действуя как большой естественный пластырь. Келли благоговейно посмотрела на шамана. Кровь остановилась, сосуды запечатались накрепко. «Яга принимает его!» — произнес шаман. «Он исцелится!» Келли с оторопью наблюдала, как шаман пронес миску с соком ко второй культе Фрэнка, намереваясь повторить чудо. Даже не верится, пролепетала она голоском, не громче машинного писка. Коуви ещё раз патетически обнял её. Мне известно 15 видов растений с кровоостанавливающими свойствами, но чтобы такой силы, Фрэнко снова подбросила. Знахарь обработал вторую ногу. Пару секунд шаман созерцал сделанное, а потом повернулся к ним. Отныне яга хранить его, торжественно произнёс он. Спасибо, ответила Келли. Бигмеглян онал на Френка. Он теперь баналли, один из избранных, Келлинах хмурилась. Шаман же продолжил. Теперь ему предстоит служить Яге во всём и на все времена. С этими словами он развернулся, успев добавить кое-что на своём языке, судя по тону, что-то зловещее. Едва он ушёл, Келли подняла глаза на профессора. Кууви покачал головой. Я разобрал только одно слово: банйи. И что же оно означает? Индиец перевёл взгляд на Френка. Раб